Глава третья. Отправив Веню разбираться со второй разрытой могилой, Зверев тоже не сидел сложа руки. Невзирая на то, что теперь он стал начальником отдела, привычка вникать в детали и общаться со свидетелями лично заставила его усадить двоих своих оперов, Евсеева с Гороховым, за отчеты и направиться в среднюю школу номер семь, где учились покойные Чижов и Хлебников. Добравшись до нужного места на автобусе, Зверев осмотрел округу. Трехэтажное из красного кирпича здание школы было огорожено металлическим забором. К нему прилегала спортплощадка. Перед школой располагался поросший стриженным кустарником дворик, в центре которого бил небольшой фонтан. По бокам от главного входа в здание на гипсовых тумбах стояли фигуры мальчика и девочки, также сделанные из гипса. Мальчик дул в горн, девочка держала над головой голубя. На шеях у обеих фигурок были повязаны пионерские галстуки. Зверев взглотнул, достал из кармана сигареты и вдруг, вспомнив, где находится, поспешно убрал пачку в карман. Павел Васильевич поднял голову, и на его лице мелькнула улыбка. Из одного из окон второго этажа на Зверева смотрел человеческий скелет. На голове у костяной фигуры красовалась широкополая шляпа, шею скелета повязывал красный шерстяной шарф. Детишки веселятся. В этот момент ему вспомнился детский дом на «Интернациональной» и спецшкола, где Паша Зверев провел свои детства и юность. Спецшкола номер одиннадцать была чем-то похожа на эту, и Зверев задержал дыхание. А ведь ему было, что вспомнить. Он вспомнил душевные посиделки у костра с приятелями, яростные стычки со старшеклассниками, после которых он, перепачканный и окровавленный, но счастливый, возвращался в свой детский дом и, умывшись холодной водой в туалете, уходил и ложился спать на свою койку с прохудившимся матрасом и колючим одеялом. Вспомнил он и свои первые неумелые поцелуи под луной с хорошенькой старшеклассницей Людой Гараниной, которая на два долгих года стала его первой школьной любовью. Вспомнил он и споры с математичкой Ириной Львовной, никак не желавшей согласиться с тем, что для настоящего мужчины в жизни главное вовсе не умение складывать и вычитать числа, а умение постоять за себя и своих близких. Близких у Зверева тогда еще не было, как, впрочем, не было и сейчас. Если, конечно, не считать его непосредственного начальника и друга детства, Стёпку Корнева и, разумеется, венечку Костина, который в последние годы стал для Зверева кем-то вроде младшего брата. Постояв пару минут у гипсовых статуй и улыбнувшись, вспомнив своё пионерское прошлое, Зверев вошёл в здание школы номер семь. Миновав фойе, где прямо у главного входа возле воткнутого во флагшток красного знамени На мраморном постаменте возвышался бронзовый бюст Владимира Ильича Ленина. Павел Васильевич остановился возле письменного стола с тумбами. Над столом висели огромные настенные часы. Несмотря на то, что время было полуденное, часы показывали половину седьмого, а секундная стрелка не двигалась. За столом, под доской с документацией, Устроилась на табуретке невысокая и щуплая на вид женщина в синем затертом халате. Вид у вахтерши на первый взгляд был довольно безобидный. Выкрашенные хной волосы, стянутые в тугой пучок, на плечах цветастый ситцевый платок. Женщина сидела сгорбившись и что-то вязала, ловко орудуя спицами. На столе помимо массивного телефона стояла карболитовая настольная лампа с помятым плафоном. Рядом с ней лежал огромный моток синей шерсти, сводкнутый в него спицей. Вахтерши, дворники, подсобные рабочие и прочий младший обслуживающий персонал. Зверев просто обожал эту категорию трудящихся. Люди, не обремененные властью, но, как правило, непосредственно контактирующие с фигурантами того или иного уголовного дела очень часто обладали информацией, не всегда доступной прочим работникам, сумевшим продвинуться по карьерной лестнице и занимавшим более высокие посты. Поэтому, когда вахтерша наконец-то его заметила, Зверев и не стал особо спешить, и остановился. — Вы к кому, молодой человек? — деловито поинтересовалась вахтерша, вставая. — Детки наши, как вы сами понимаете, на каникулах, а в здании лишь два-три учителя и директриса. Павел Васильевич тут же галантно раскланялся и с милой улыбкой заметил. — Директриса, два-три учителя. — А почему вы себя не назвали? Может быть, я к вам пришел? Или вы такое исключаете? Женщина положила на стол свое вязание и пригладила волосы. — Ко мне? Да старовато я уж больно, сынок, чтобы ко мне смазливые кавалеры бегали. — Напряглась. «Но чувство юмора есть», — отметил Зверев, и тут же продолжил атаку на потенциального свидетеля. «За смазливого кавалера спасибо. Давно меня никто так не называл. А пришел я сюда за помощью. Как только вас увидел, сразу понял, что вы мне не откажете». «Это в чем же?» — поинтересовалась вахтерша. «Информация мне нужна. Поможете?» «Информация — это можно». У нас же здесь, небось, не секретный объект. Вот я до войны на режимном предприятии работала, там болтунов не терпели, да. А тут у нас обычная школа. тайн никаких нет. Поняв, что контакт с потенциальным свидетелем налажен, Зверев уточнил. Если вы работали на режимном предприятии, значит, фактически к правоохранительным структурам отношения имеете. Женщина насторожилась. Получается... — Так оно и есть. Зверев в знак одобрения кивнул и показал женщине удостоверение. — Майор Зверев, Псковская милиция. Очень надеюсь, милая... — Простите, как вас зовут? — Зотова. Зотова Глафира Ульяновна, я, — потупилась вахтерша. — Так вот, Глафира Ульяновна, я здесь нахожусь, чтобы выяснить некоторые сведения о двух ваших учащихся — Чижове и Хлебникове. Знаете таких? Женщина тут же скорчила презрительную гримасу. И этих обормотов, как же их не знать, их вся школа знает. Зверев понял, что не ошибся в выборе свидетеля. И чем же они так знамениты? Вахтерша фыркнула и сложила руки на груди. А тем, что не ученики они, а черти окаянные. Вот чем. Так уж и черти. «Черти! Сущие черти! Будь моя воля гнала бы таких, как они, из школы в зашей. «Гнали бы!» — Зверев сделал удивленное лицо. «А, простите, куда?» Женщина на мгновение опешила, но тут же продолжила гневную речь. «Да куда угодно! Куда у нас людей гонят? За сто первый километр хотя бы!» «Так у нас же вроде не столица! И что с того?» Шпану эту неуемную отовсюду нужно гнать. Бездельники и тунеядцы. Учиться не хотят, девчонок задирают, курят, мусорят, грубят всем и вся. Не школьники, а настоящая банда. Банда? Банда, банда. А руководит этой бандой только Хрусталев. Ах, вон оно что. А кто это? Хрусталев. Хам, шпана и сущий прохиндей. Одним словом, главный бандит нашей школы. — Вам, кстати, я имею в виду милицию. Пора бы уже к нему как следует присмотреться. Поэтому об давно тюрьма плачет. Так, — Так-так, всё это очень интересно. А где мне найти этого Хрусталёва, чтобы, как вы сказали, приглядеться к нему? Адресочек не подскажете? — Так он на улице Металлистов живёт. В четырнадцатом доме. А квартиру я не знаю, уж извините. — Живёт на Металлистов? То есть рядом с убитыми Чужовым и Хлебниковым, — отметил Зверев про себя. Вахтерша вдруг оживилась. — Ой, чего это я? Да погоди, милой Так ты адрес Тольки Хрусталёва можешь Динки моей узнать? — А её где искать? — А не нужно тебе её искать. Это племяшка моя. Она сейчас у меня в вахтерской. Окна моет. Зверев сделал удивлённое лицо. — Вы же сказали, что в школе только директриса и два-три учителя. — Про племянницу свою вы не говорили? — Так я и про себя не сказала. Что с того? — Резонно. — Динка моя — девчонка золота, археологом хочет стать, спортсменка. Помочь мне вот пришла, хоть я ее ни о чем и не просила. Второе окно уже моет, потом обещала еще и полами заняться. К нам завтра из Горонокомиссии какая-то приезжает. Галина Михайловна велела порядок на рабочих местах навести. А мне тут нужно быть. Так что, если бы Динка не пришла, пришлось бы мне самой тут ночью уборку проводить». «А Галина Михайловна — это директор школы». «Галина Михайловна Орлова». «А ваша племянница точно адрес Хрусталева знает?» «Разумеется». Женщина поманила Зверева пальцем и, когда тот пригнулся, сказала шепотом. — Динка моя, она же с Валей чужовым милуется. — Так уж и милуется. Глафира Ульяновна замахала руками. — Да полно тебе! Не о том я. Они же еще дети. Просто дружат они с детства. Вот и весь сказ. Вальк по сути, парень неплохой. — Вы же только что сказали, что она бормот Чёртом называли, гнать куда-то хотели. — Всё так и есть. Был Вальк хорошим. А как связался с этим только и непутевым. — Хрусталёвым. — Хрусталёвым. Как связался, так напрочь переменился. Теперь наш Валентин тоже шпана шпаной. По-другому и не скажешь. Из-за этого Хрусталёва они с Динкой рассорились. Зверев, понимающих, мыкнул Ясно, ясно. Так где я могу с вашей племянницей пообщаться? — Пойдёмте прямо по коридору. Потом налево вторая дверь. Там-то и есть моя коморка. Ой... — А спросить-то я вас, товарищ милиционер, чуть не забыла. Зачем вам Чужов и этот Хлебников понадобились? Чего они опять натворили? Зверев тут же сдвинул брови и стер улыбку с лица. — Дело тут не шуточное, Глафира Ульяновна. Да — Да-да. — Да чего ж такой-то? — Убили их сегодня ночью. Женщина охнула и прикрыла рот рукой. Зверев же, не дожидаясь дальнейших расспросов, легонько похлопал женщину по плечу и двинулся по коридору искать непосредственное место работы пожилой вахтерши. В подсобке Глафира Ульяновны Зверев отыскал худосочную большеглазую девчонку с соломенного цвет волосами. Девушка стояла на подоконнике и энергично терла окошко газетой, стирая со стекла разводы. Полы в помещении были затоптаны, стулья и кровать сдвинуты к левой стене. В углу под пожелтевшим плафоном стояла швабра и наполненное грязной водой оцинкованное ведро. Когда Зверев вошел в помещение, девушка не сразу заметила незваного гостя и прервала свое занятие лишь после того, как тот тактично покашлял. «Вы кто?» — настороженно поинтересовалась Динка и ловко соскочила с подоконника. — Майор Зверев. Псковская милиция, — представился Зверев. — Из милиции? — девушка вытерла руки о газету, скомкала ее и положила на стул. — Ваша тетя сказала, что вы можете подсказать адрес Анатолия Хрусталева. Девушка переменилась в лице. Глазки сузились, маленький ротик превратился в узкую полоску. — Он снова что-то натворил? — процедила Динка сквозь зубы. — Вполне возможно. — — Хрусталев не самый лучший ученик нашей школы, а если говорить откровенно, то не только нашей. — Отчего же вы его так не любите? — Потому что он самый большой урод, какого я когда-либо знала. — Вон оно что. Опасаясь, что девушка замкнется в себе, Зверев на время поменял тему. — Если откровенно, меня сейчас больше интересуют его приятели. Дина отступила и оперлась на край подоконника. — Вы говорите о Вальке? — Именно о нем. Я хлебников Иване. Хруст живет на улице Металлистов в четырнадцатом доме, в третьем подъезде на третьем этаже. А номер квартиры я не помню. Кажется, средняя дверь. Неожиданно девушка схватила ведро и снова стала тереть тряпкой окно. — Простите, но больше ничего не знаю. Если вы не против, то я продолжу работать. Мне нужно уборку закончить. — Спасибо, Дина. Зверев кивнул, сделал шаг к выходу но вдруг резко остановился в проеме. — Ваша тетя сказала, что вы близко общались с Чижовым. Дина поставила ведро, плечи ее опустились. — Боже мой, да сколько все это может продолжаться? Я ведь всегда говорила, что хруст искалечит вальки жизнь. Скажите же мне, наконец, что они на этот раз натворили? Взгляд Зверева похолодел. — Вчера вечером... На улице Гороховой были обнаружены тела Чижова и Хлебникова. Этих ребят убили, Дина. Если вы что-то знаете, Павел Васильевич не договорил, потому что был вынужден броситься вперед и подхватить на руки падавшую без чувств девушку.